Глава шестнадцатая «А Кевину Макдермонту, когда он приезжает в деревню, обязательно надо выглядеть как мелкий спекулянт?» — спросил следующим вечером Невилл, в то время как они с Робертом ждали, пока гость закончит приводить себя в порядок и спустится к ужину. По мнению Роберта, в своей деревенской одежде Кевин скорее напоминал тренера лошадей, с дурной репутацией, работавшего на мелких соревнованиях, но Невиллу он этого говорить не стал. Учитывая, какими костюмами Невилл поражал сельскую местность в последние несколько лет, он не имел права критиковать чей-либо вкус. Невилл явился на обед в безукоризненно скромном сером костюме и, кажется, полагал, что новоприобретенный конформизм позволит ему забыть об экспериментах недавнего прошлого. «Полагаю, Кристина вся взмыленная? По крайней мере, взбивает яичные белки, насколько могу судить. Кристина считала Кевина дьяволом во плоти и обожала его». Сатанинские качества Кевина она усматривала не в его внешности, хотя в облике ирландца и вправду было что-то от дьявола, а в том, что он защищал злодеев ради материальной выгоды. Но она обожала его за то, что он был красавец, возможно, еще не безнадежный грешник, и всегда хвалил ее выпечку. Надеюсь, это суфле, а не безе? Как думаешь, можно уговорить Макдермата защищать Шарпов Нортоне? Даже если бы он проявил интерес, полагаю, он слишком занят. Но, надеюсь, он пришлет кого-нибудь из своих подчиненных, подготовленных самим Макдерматом. Именно так. Не понимаю, почему Марион должна мучиться и готовить Макдерманту обед. Он хоть понимает, что ей придется и готовить, и убирать, и мыть всю посуду, не говоря уж о том, чтобы бегать в эту их допотопную кухню и обратно? Марион сама выразила желание пригласить его на обед. Полагаю, она считает, что дело того стоит. «Ах, ты всегда обожал Кевина, а таких женщин, как Марион, ценить совсем не умеешь. Это... это же чёрт знает что, такая женщина и вынуждена тратить силы на домашнее хозяйство. Ей бы пробираться сквозь джунгли, лазить по скалам, быть вождём дикого племени или покорять космос». Десять тысяч безмозглых блондинок щеголяют в норковых шубках. Палец о палец не ударят, только меняют лак на своих хищных когтях. А Марион таскает уголь для камина. Уголь! Марион! К тому времени, как дело закончится, им, небось, не на что уборщицу будет нанять, даже если кто и согласится у них работать. Будем надеяться, что после завершения дела им хотя бы не придется заниматься принудительным трудом. Роберт, до этого не дойдет, это немыслимо. «Да, немыслимо. Когда кто-нибудь из твоих знакомых попадает в тюрьму, в это всегда невозможно поверить. Достаточно того, что им придется предстать перед судом. Марион, который за всю жизнь не совершила жестокого, нечестного или дурного поступка, лишь потому, что, знаешь, я на днях прекрасно провел ночь, нашел книгу о пытках и до двух не спал, все прикидывал, какую из упомянутых я бы применил Катэкейн. — Обсуди это с Марион. Она тоже об этом мечтает. — А ты о чем мечтаешь? — в голосе Невилла прозвучала легкая насмешка, будто он не верил, что благовоспитанный Роберт способен на какие-либо сильные чувства. — Или ты об этом не думал? — Мне не надо об этом думать, — медленно проговорил Роберт. — Я собираюсь публично ее раздеть. — Что? — Не так, как ты подумал. — Я намерен в суде сорвать с нее покровы притворства чтобы все увидели ее такой, какая она есть. Невилл с любопытством посмотрел на него. — Аминь, — тихо произнес он. — Не знал, что ты так близко принимаешь это к сердцу, Роберт. Он хотел еще что-то добавить, но открылась дверь, вошел Макдермадт, и вечер начался. Наслаждаясь роскошным ужином, который устроила тетя лин Роберт размышлял о том, правильно ли будет завтра везти Кевина на обед во франчайзе. Он отчаянно надеялся, что Кевину понравится мисс и миссис Шарп. Однако нельзя отрицать, что Кевин — человек темпераментный, а Шарпы — из тех людей, кто не всем по душе. Поможет ли делу обед во франчайзе? Обед, приготовленный Марио. Для Кевина, который всегда был гурманом. Поначалу, получив приглашение на обед, переданное сегодня утром Стэнли, Роберт обрадовался, но постепенно его стали одолевать сомнения. По мере того, как на сверкающем столе из красного дерева тетушке Лин одно великолепное блюдо неспешно сменялось другим, и то и дело возникало освещенное пламенем свечей широкое добродушное лицо Кристины, Роберт окончательно загрустил. Возможно, сам он и испытал прилив теплой симпатии, услышав слова Марион о тесте, которое не поднялось. Но вряд ли на Кевина это произведет такое же впечатление. «Хорошо, хоть Кевин приехал», — думал Роберт, слушая, как макдермот объясняется в любви Лин, между делом бросая словечко другой Кристине, чтобы она оставалась счастливой и верной. «Милостивый Боже, эти ирландцы!» Невилл вел себя безукоризненно, был серьезен и внимателен, называл Кевина «сэр» достаточно часто, чтобы проявить уважение, но не слишком, чтобы не дать Кевину почувствовать себя стариком. Тонкое английское подхалимство. Тетя Лин вся сияла и впитывала лесть как губка, перерабатывала ее, подобно какому-то химическому процессу, и в ответ излучала очарование. На щеках ее играл девический румянец. Слушая беседу за столом, Роберт не мог не заметить, что на резко изменила свое отношение к шарпам. Теперь, когда им грозила тюрьма, они из этих людей превратились в бедняжек. Это никак не было связано с приездом Кевина. Скорее, это было сочетание ее природной доброты и непостижимой логики. Как странно, думал Роберт, окидывая взглядом стул, что этот семейный вечер, столь веселый, теплый, приятный, состоялся благодаря беде, приключившейся с двумя беззащитными женщинами, которые сидели сейчас одни в темном тихом доме, окруженном бескрайними полями. Он лег спать все еще согретый теплом праздничного ужина, но в сердце его закрались холодная тревога и боль. Спят ли обитательницы франчайза? Удалось ли им хоть раз выспаться за все это время? Он долго не мог заснуть и проснулся слишком рано, а потом лежал, прислушиваясь к воскресной тишине и надеясь, что день будет ясный. Хуже всего, франчайз выглядел под дождем, когда его грязно-белые стены становились почти серыми, а приготовленное Марион угощение получится съедобным. Еще не пробило восемь, как под окном притормозил автомобиль, и послышался тихий свист. Явно военный свист. «Очевидно, это Стэнли...» думал Роберт, встал с постели и высунулся в окно. Стэнли, как обычно, без шляпы, Роберт никогда не видел, чтобы механик носил головной убор, сидел в машине и разглядывал его с терпеливой благосклонностью. — Долго же вы спите по воскресеньям, — сказал Стэнли. — А вы поднялись только для того, чтобы посмеяться надо мной? — Нет, у меня сообщение от мисс Шарп. Она говорит, когда поедете к ней, обязательно захватите показания Бетти Кейн и ни в коем случае не забудьте, потому что это чрезвычайно важно. Вы бы ее видели. Расхаживает по дому с таким видом, будто выиграла миллион. У нее счастливый вид, изумился Роберт. Как у невесты. последний раз я видел, чтобы женщина так выглядела, когда моя кузина Бьюла вышла замуж за своего поляка. У нашей Бьюлы лицо как блин, но, поверьте, в тот день она была как Венера, Клеопатра и Лена Троянская разум. «Вы не знаете, чему так радуется Мишар?» «Нет». Попытался выведать, но она, видимо, хочет переберечь это как сюрприз. «Короче, не забудьте показания, а то реакция будет не такой. В них все дело, как я понял». Стэнли поехал дальше, в сторону синлейн а Роберт взял полотенце и весьма задачный направился в ванную комнату. В ожидании завтрак он разыскал в портфеле показания и внимательно их перечитал. Что такого вспомнила или обнаружила Марио? Что могло ее так обрадовать? Очевидно, где-то Бетти Кейн допустила промах. Марион светилась от радости и просила привести показания. Это могло означать лишь одно. Где-то в тексте было доказательство того, что Бетти Кейн лжет. Дочитав показания, ничего не обнаружив, он снова вернулся к началу. Что же это может быть? Кейн сказала, что шел дождь, но, возможно, дождя не было. Но это не так уж важно и не особенно подвергает ее историю сомнения. Тогда, может быть, Милфордский автобус, мимо которого они якобы проехали в машине Шарпов? Неверное время? Но они давно проверили время, все совпадало. Подсвеченная табличка на автобусе? Может быть, слишком рано, чтобы включать подсветку? но это был бы всего лишь огрех памяти, а не дискредитирующий фактор в ее заявлении. Он отчаянно надеялся, что Марион, мечтавшая хотя бы об одном крошечном свидетельстве в свою пользу, не преувеличила значимость какой-нибудь обнаруженной ею мелочи, превращая ее в своем воображении в доказательство нечестности. Разбитые надежды еще страшнее, чем отсутствие надежды. Это реальное беспокойство отодвинуло на задний план мысли об обеде во франчайзе. И Роберт перестал волноваться о том, понравятся Кевину поданные там блюда или нет. Перед уходом в церковь тетя Лин тихо спросил его. — Как ты думаешь, милый, чем они намерены вас угощать? Уверены, бедняжки обходятся одними консервами. На это Роберт коротко сказал. Они хорошо разбираются в винах, и это Кевину должно понравиться. — Что это с юным Беннетом? — спросил Кевин по дороге во франчайс «Его не пригласили на обед», — ответил Роберт. «Я не об этом». «Что случилось с его яркими костюмами, надменным отношением к людям и агрессивной любовью к Вочману?» «Ах, он разлюбил Вочман из-за этого дела». А -а -а. Он впервые лично знаком с фигурантами дела, о котором разгогольствует Вочман, и, по-моему, испытывает некоторый шок». «Надолго ли он перевоспитался?» «Ну, знаешь, я не удивлюсь, если надолго. Помимо того, что он достиг возраста, когда...» коря перестать ребячиться и нужно уже начинать меняться я думаю он пересмотрел свое отношение и задался вопросом достойны ли внимания другие дела очмана или же они все такие как дело бетти кейн например котович ха патриот воскликнул кевин да Еще на прошлой неделе он распинался о нашем долге перед Котовичем, долге защищать и оберегать его, и, видимо, со временем обеспечить его британским паспортом. Сомневаюсь, что сегодня он столь же легковерен. Он здорово повзрослел за последние несколько дней. Я даже не знал, что у него есть такой костюм, в каком он был вчера вечером. Наверное, это тот самый, который он надевал, когда получил приз в школе, потому что с тех пор он точно не носил ничего настолько скромного. «Ради тебя надеюсь, что это и впрямь будет длиться долго. У мальчика есть мозги. Когда он перестанет заниматься цирковыми трюками, фирме это пойдет на пользу». Тетя Лина огорчила его разрыв с Розмарией из-за дела дома франчайс Она боится, что он так и не женится на дочери епископа. «Ура! Молодец! Мальчишка начинает мне нравиться». «Следи, чтобы они не сошлись вновь, Роб, ненавязчиво так, и пускай он женится на какой-нибудь милой английской дурочке, которая родит ему пятерых детишек, а по воскресеньям будет развлекать соседей теннисными партиями. Лучше уж такой вид глупости, чем стоять на платформе и разглагольствовать о том, о чем ничего не знаешь. Это тот дом? Да, это франчайс Превосходный, таинственный дом. Он не был таинственным, когда его строили. Ворота, как видишь, были ажурные, причем хорошо отлитые, так что его прекрасно было видно с дороги. Простая операция. Закрыть ворота листовым железом превратила дом из обыкновенного в таинственный. Идеальный дом для целей Бетти Кейн. Как ей повезло, что она его запомнила. Позже Роберту... Ощутил себя виноватым из-за того, что усомнился в Марио, как в том, что скрывала заявление Бетти Кейн, так и в обеде. Зря он забыл о ее трезвом аналитическом уме, о том, что шарпы воспринимали гостей такими, какие они есть, что действовало на них успокаивающе. Они даже не попытались соответствовать уровню гостеприимства тети Лин и не приложили усилий, чтобы устроить официальный обед в столовой. Стол на четверых был накрыт в гостиной у окна, сквозь которое падали солнечные лучи. Очень красивый стол, вишневого дерева, приятный на ощупь, но сильно нуждавшийся в полировке. Но зато бокалы для вина были натерты до бриллиантового блеска. Как это характерно для Марион, сосредоточиться на самом важном и не замечать того, что служит лишь для внешнего соблюдения приличия, подумал Роберт. — Столовая. Ужасно мрачное место, — сказала миссис Шарп. — Пойдемте взглянем на нее, мистер Макдермотт. — Это тоже характерно. Никакой светской беседы за бокалом Херриса. — Идемте взглянем на нашу ужасную столовую. И гость, сам того не заметив, становится практически членом семьи. — Скажите, — обратился Роберт к Марион, когда они остались одни. — Зачем вам вдруг понадобилось? — Нет. Об этом поговорим только после обеда. Это будет на десерт. Потрясающе повезло, что мне это пришло в голову вчера вечером, как раз до визита мистера Макдармута. Это все меняет. Суда, наверное, не отменит Однако для нас меняет многое. Это та самая мелочь, говорящая в нашу пользу, о которой я так молила Бога. Вы рассказали мистеру Макдармуту? О вашем сообщении? Нет, ничего не сказал. Решил, пока не стоит. ромерт она бросила на него ироничный взгляд. Вы мне не доверяете. Боитесь, что я болтаю глупости? Я опасался, что вы возлагаете слишком большие надежды на какую-нибудь незначительную мелочь. Я... Не бойтесь, — заберила его Марион. — Это не мелочь. Не могли бы вы пойти со мной на кухню и принести поднос супом? Подать блюдо на стол им удалось без лишней спешки. Роберт нес поднос с четырьмя плоскими тарелками супа, а за ним шла Марион, держа в руках большое блюдо под серебряной крышкой. На этом все. После супа Марион поставила перед матерью блюдо, а перед Кевином — бутылку вина. На блюде был запеченный в горшочке цыпленок в окружении овощей, а вино казалось мон-роше. монраше воскликнул Кевин. — Вы невероятная женщина! — Роберт сообщил нам, что вы любите клорет, — отозвалась Марион, — но в погребе старого мистера Кроула хорошего не осталось. Вот и пришлось выбирать между этим вином и очень тяжелым красным бургундским. В зимние вечера оно прекрасно подходит, но с цыпленком, с фермы Стейплс в летний день не больно-то сочетается. Кевин заметил, что женщины, разбирающиеся в напитках, кроме тех, которые шипят или взрываются, большая редкость. — По правде говоря, — сказала миссис Шарп, — «Если бы эти запасы можно было продать, мы бы, наверное, их продали, но мы очень рады, что они слишком старые и разномастные». «Я с молодых лет хорошо разбиралась в винах. Мой муж держал неплохой погреб, хотя вкус у него был хуже моего, но у моего брата в Лэйсуэйсе был и прекрасный погреб, и тонкий вкус». «Лэйсуэйс», — задумчиво проговорил Кевин, всматриваясь в миссис Шарп, будто искал в ее лице какое-то сходство. «Вы случайно...» — Не сестра Чарли Мередита. — Верно. Вы знали Чарльза? — Нет, невозможно. Вы слишком молоды. — Мой первый пони был выращен Чарли Мередитом, — сообщил Кевин. — Он прожил у меня семь лет и ни разу не оступился. Разумеется, с этой минуты для них перестали существовать все остальные и даже еда. Роберт перехватил веселый, торжествующий взгляд Мариона и сказал. — Вы на себя наговаривали, когда утверждали, что не умеете готовить. — Будь вы женщины, вы бы заметили, что я ничего и не приготовила. Суп я налила из банки, разогрела и подлила немного хереса и пряностей. Цыпленка я положила в горшок в том же виде, в каком он прибыл, с фермы Стейплс, полила кипятком, добавила все, что пришло в голову, и с молитвой оставила на плите. А сливочный сыр тоже с фермы. А чудесные булочки к сыру? Их испекла квартирная хозяйка Стэнли. Они тихо посмеялись. Завтра ей предстоит суд. Завтра она послужит публичным развлечением для милфордцев. Но сегодня ее жизнь все еще принадлежала ей, и она могла радоваться и делиться своей радостью с ним. Об этом говорили ее сияющие глаза. Они выхватили тарелки с сыром прямо из-под носа, увлеченные разговором пары. Те и виду не подали, что что-то заметили. Отнесли поднос с грязной посудой на кухню и поставили варить кофе. Кухня была большая и мрачная, с каменным полом и старинной раковиной, вид тут же погрузил Роберта в уныние. «Мы топим плиту только по понедельникам, когда нужно делать уборку», пояснила Марион, заметив, с каким интересом он разглядывает кухню. «Обычно мы готовим на керосинке». Роберт подумал о горячей воде, которая без промедления наполняла сияющую чистотой ванну, когда он утром поворачивал кран и устыдился. После долгих лет комфортной жизни он даже представить себе не мог, как можно помыться в воде, разогретой на керосинке. «Ваш друг очень обаятелен», — отметила Марион, наливая горячий кофе. «Есть в нем что-то от Мефистофеля. Я бы страшно испугалась, если бы он выступал в суде против меня. Но обаяние у него не отнимешь». «Так ирландцы», — мрачно отозвался Роберт. «Для них это так же естественно, как дышать». Мы, несчастные сакши действуем грубо и гадаем, как им так легко все удается. Она повернулась, чтобы передать ему поднос, и они оказались лицом к лицу друг с другом, их руки почти соприкасались. У саксов есть два качества, которые я ценю больше всего на свете. Два качества, объясняющие, почему они правят миром. Доброта и надежность, или, если угодно, терпимость и верность. Кельтам этого как раз не хватает, потому-то они вечно ссорятся между собой. — Черт возьми! Забыла сливки. Секундочку. Я их в чулане охлаждаю. Она принесла сливки и сказала, подражая деревенскому выговору, — Я, окажись слыхала, что у некоторых есть такие штуки, которые зовутся холодильниками, но нам они без надобности. Пока Роберт нес поднос с кофе в солнечную гостиную, он представлял себе, какой адский холод стоит на кухне зимой. Вот раньше, когда отопилась плита, кухарка верховодила среди десятка слуг, и можно было заказывать уголь телегами, было совсем иначе. Он страстно желал увезти Марион отсюда. Он и сам не знал куда, ведь в его доме все пропитано аурой тети Линн. Это должно быть место, где ничего не надо полировать или носить, и все делается одним нажатием кнопки. Нельзя допустить, чтобы Марион в старости стал рабыней мебели из красного дерева». Когда они пили кофе, Роберт осторожно упомянул о возможной продаже франчайза и покупке какого-нибудь коттеджа. «Этот дом никто не купит», — заверила его Марион. «Это чемодан без ручки». Для школы он недостаточно большой, для квартир слишком неудобно расположен, а для одной семьи в наше время чрезмерно велик. «Может, из него получится неплохая психбольница», — задумчиво добавила она, глядя на высокую розоватую стену за окном. И Роберт заметил, как Кевин окинул ее беглым взглядом. Но здесь хотя бы тихо. Деревья не трещат, плющ не стучит в окна, птицы не доводят до истерики своим щебетом. Очень спокойное место для усталых нервов. Возможно, из-за этого кто-нибудь все-таки захочет его купить. Значит, ей нравилась тишина, тишина, которая ему казалась безжизненной. Возможно, об этом она мечтала, когда жила в Лондоне среди шума, толкотни и требований, страхов и тесных помещений. Большой, тихий, уродливый дом стал для нее убежищем. Но больше он им не был. — Когда-нибудь, пожалуйста, Господи, позволь этому случиться, когда-нибудь он лишит Бетти Кейн доверия и любви. — А теперь, — продолжила Марион, — мы приглашаем вас осмотреть «Роковой чердак». — Да, — согласился Кевин. — Мне бы очень хотелось увидеть все то, что девочка якобы опознала. Мне показалось, что все ее утверждения... Результат логических догадок. Например, жесткое покрытие на втором лестничном пролете. Или деревянный комод, какой есть почти в каждом деревенском доме. Или сундук с плоской крышкой. Да, в то время нас изрядно напугало, что она сумела опознать все имеющиеся у нас вещи. И у меня не было времени собраться с мыслями. Но потом я заметила, как мало она в сущности сказала в своем заявлении. И она совершила одну значительную ошибку которую до вчерашней ночи никто не заметил. — Роберт, вы принесли ее показания? — Да. Он вынул бумагу из кармана. Марион, Роберт и Макдермад преодолели последний, непокрытый участок лестницы, и она провела их на чердак. — Вчера я зашла сюда в ходе обычной субботней уборки. Если вам интересно, проблему с уборкой мы решаем так. Я беру большую крепкую швабру, пропитанную средством для чистки, и раз в неделю провожу ею по полу на каждом этаже. На одну комнату уходит пять минут, и пыль не скапливается». Кевин осматривал комнату и изучал вид из окна. «Значит, вот этот вид она описала?» «Да», — ответила Марио. «Этот вид она описала. И если я правильно вчера вспомнил ее слова, то было кое-что...» «Чего она не могла... Роберт, не зачитаете ли вы ее описание вида из окна?» Роберт отыскал нужный абзац и начал читать. Кевин молча наклонился и смотрел в круглое окошко, а Марион стоял у него за спиной, улыбаясь легкой колдовской улыбкой. «Из чердачного окна, — прочел Роберт, — я видела высокую кирпичную стену, а посередине большие железные ворота».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 — Что такое изумленно? — спросил Роберт. — Прочти-ка отрывок про подъездную дорожку еще раз. От подъездная дорожка сначала вела прямо, а потом расходилась по обе стороны от двери. Его перебил громкий смех Кевина, резкий звук, выражающий триумф. — Видите? — спросила Марион, когда внезапно наступила тишина. — Да, — тихо проговорил Кевин. Его светлые яркие глаза насмешливо охватили вид из окна. Этого она не учла. Марион уступил Роберту место у окна, и тут он увидел, о чем они говорят. Край крыши с небольшим парапетом закрывал дорожку до того, как она начинала разветвляться. Сидя в заперти в этой комнате, невозможно было увидеть, что дорога образует два полукруга у входной двери. «Видите ли», — сказала Марион, — «инспектор читал это заявление, когда все мы находились в гостиной». И все мы знали, что описание соответствует действительности. Я имею в виду описание двора. Поэтому мы подсознательно восприняли все как должное. Даже инспектор. Помню, он потом выглядывал из этого окна, но чисто автоматически. Никому из нас не пришло в голову, что в описании что-то не так. Оно ведь и правда соответствует действительности, кроме одной маленькой детали. «Кроме одной маленькой детали», — повторил Кевин. Она приехала сюда в темноте, сбежала тоже в темноте, и говорит, что все время сидела в этой комнате. Значит, о разветвленной дорожке она никак знать не могла. «Что она там?» — говорит о своем прибытии сюда, Роб. Роб нашел нужный отрывок и зачитал. Автомобиль, наконец, остановился, и женщина помоложе, та, у которой черные волосы, вышла и открыла обе створки ворот. Затем вновь села в автомобиль и подъехала к дому. Нет, было слишком темно, чтобы рассмотреть дом. «Видно было только крыльцо со ступеньками. Четыре или пять, кажется. Да, точно немного». Дальше она утверждает, что ее повели на кухню и дали кофе. «Так», — не останавливался Кевин. «А про побег? В какое время суток это произошло?» «После ужина, если я правильно помню», — ответил Роберт, перелистывая страницы. «В любом случае, после наступления темноты. Вот, нашел». И он зачитал. Когда я спустилась на лестничную площадку первого этажа, ту, что над передней, то услышала, как они разговаривают на кухне. В передней не было света. Я спустилась ниже, ожидая, что вот-вот кто-нибудь из них выйдет и поймает меня, а затем бросилась к двери. Она была не заперта, я выбежала на улицу вниз по ступеням, к воротам и на дорогу. Я побежала по дороге. Да, она была с твердым покрытием, как шоссе, и бежала, пока не выбилось из сил. Легла на траву, передохнула, а потом пошла дальше. — С твердым покрытием, как шоссе, — процитировал Кевин. То есть было слишком темно, чтобы разглядеть поверхность, по которой она бежала. — Мама считает этого достаточно, чтобы дискредитировать ее, — сказала Марион после непродолжительной паузы. Она перевела взгляд с Роберта на Кевина и обратно, не особенно на что-то надеясь. — Но вы так не думаете, верно? Это едва ли был вопрос. «Да, не мог не согласиться Кевин. Этого недостаточно. С помощью хитрого адвоката она сумеет выпутаться. Может, скажет, что догадалась про полукруг, потому что машина, на которую она приехала, повернула. Конечно, первым делом она должна была представить себе обычную подъездную дорожку. Никто с ходу не вообразит нечто настолько неудобное, как этот полукруг. Но выглядит красиво, поэтому она, вероятно, и запомнила ее. Думаю...» Это надо приберечь до выездной сессии суда. — Да, я ожидала, что вы так скажете, — призналась Марион. Я не особенно разочарована, просто обрадовалась. Не потому, что это снимает с нас обвинения, а потому что избавляет от сомнений, которые... Которые могли бы... Она вдруг замялась, избегая взгляда Роберта. — Которые могли бы омрачить наши светлые умы, — быстро закончил за нее Кевин и бросил на Роберта взгляд, полный веселого злорадства. «Как вы вчера додумались до этого, подметая пол?» «Не знаю». Я стояла и смотрела в окно, разглядывая описанный ею вид, и молилась, чтобы в нашу пользу появилось хотя бы одно микроскопическое свидетельство. И тут я как будто услышала голос инспектора Гранта, зачитывавший тот отрывок в гостиной. Видите ли, большую часть истории он пересказал нам своими словами, но то, что привело его во франчайз, он прочел в изложении самой девочки. Я услышала, как его голос, весьма приятный голос, произносит описание полукруглой дорожки. А оттуда, где я тогда стоял, ее не было видно. Возможно, это был ответ на невысказанные мольбы. — Значит, ты все еще считаешь, что завтра нам надо молчать и все приберечь для выездной сессии? — спросил Роберт. — Да. Для мисс Шарп и ее матери это не сыграет роли. Все походы в суд похожи друг на друга. Разве что выездная сессия в Нортоне, скорее всего, окажется менее неприятной, чем полицейский суд в родном городе. Чем короче будет завтрашнее заседание, тем для них лучше. Завтра вам нечего представить суду в качестве защиты, так что все пройдет быстро и формально. Их сторона предъявит свои улики, ты заявишь, что приберегаешь защиту для выездной сессии, подашь заявление на залог и все». Роберт это вполне устраивал. Он не хотел продлевать их завтрашние мучения и в любом случае куда больше доверял суду за пределами Милфорда. Еще меньше он хотел, чтобы дело закрыли из-за недостатка улик. Нет, у него относительно Бетти Кейн другие планы. Он хотел, чтобы рассказ о том, где она была целый месяц, прозвучал в открытом суде в присутствии самой Бетти Кейн. И к тому времени, когда в Нортоне откроется выездная сессия, ему, бог даст, будет что рассказать. «Кто бы мог взяться их защищать?» — спросил он Кевина, когда они ехали домой на чай. Кевин сунул руку в карман, и Роберт решил, что он ищет список адресов. Однако Кевин достал записную книжку. «Какого числа состоится выездная сессия в Нортоне, не знаешь?» — спросил он. Роберт назвал дату и затаил дыхание. «Может, я и сам приеду. Посмотрим, посмотрим». Роберт молчал, боясь неосторожным словом что-нибудь испортить. — Да, — сказал Кевин. — Почему бы и нет? Если, конечно, не помешают непредвиденные обстоятельства. Мне понравились твои ведьмочки. Буду очень рад выступить против этой гадкой девчонки. — Нет, ну надо же! Сестра Чарли Мередита! Замечательный был старик. Единственный честный торговец с лошадьми за всю историю. Я буду ему вечно благодарен за того пони. «Первая лошадь для мальчика очень важна, она влияет на всю его дальнейшую жизнь, причем не только на отношение к лошадям, а вообще ко всему. В тех доверии и дружбе, какие завязываются между мальчиком и хорошей лошадью, есть нечто...» Роберт слушал с чувством облегчения и радости. Он уже догадался, не без легкой, лишенной горечи иронии, что кевинный думать забыл о вероятности вины шарпов задолго до того как ему продемонстрировали вид из окна не может же такого быть чтобы сестра чарли мерреддита кого то похитила